За нескладными предложениями скрывается хороший голос. В магазин зашел незнакомый мужчина. Минджун его раньше не встречал. На вид усталый, с взъерошенными волосами. Окинув книжным быстрым взглядом, он приблизился к столику в кафе, положил рюкзак на стул и сел рядом. После этого снова огляделся. Пока Минджун варил кофе, мужчина неожиданно появился. Прямо перед ним и стал изучать меню. Рассмотрев его поближе, Борис-то понял, кто это. Тот самый автор, который нравился Юнь-джу. Герой сегодняшней беседы о книгах. Сыну поднял голову и заказал чашку горячего черного кофе. «Вы ведь хён сыну?» Спросил Мин-джун, жестом отказываясь от карты, которую тот протянул для оплаты. «Что? А, ну да». Растерялся Хён Сыну. Для вас бесплатно. Сейчас сделаю ваш кофе. Хён Сыну неловко поблагодарил Минджуна и опустил голову. В жизни автор выглядел так же, как и на фотографии. Обычно все гости бесед делились на две категории: с трепетом ожидающие предстоящего разговора и сильно взволнованные. Однако Хён Сыну был не из тех, не из других. Он выглядел невозмутимым. Когда Минджун впервые увидел его фотографию, ему показалось, что это спокойствие напускное. Но теперь он понял, в чем ошибся. Автор просто-напросто очень устал. После нескольких лет постоянного недосыпания, учебы и подработки Минджун знал, что испытывают такие люди. Ваш кофе готов. Когда Хёнсуну взял чашку и взглянул на бариста, тот уже отвернулся. Неосознанно оглянувшись, гость увидел Юньчжу, которая несла два стула к центру зала. Не отрывая от неё взгляда, он спросил Минчжуна. «Это ваш директор?» «Да, наша хозяйка». Когда Юньчжу удалилась обратно вглубь магазина, Минчжун спросил. «Хотите чего-нибудь ещё?» Услышав отказ, Минчжун поспешил помочь хозяйке. Хёнцена увидел, как тот что-то сказал Юньчжу. после чего она с радостной улыбкой направилась в сторону писателя. Как только Юн-Джо оказалась рядом, он склонил голову и поспешил поприветствовать её. «Здравствуйте. Меня зовут... Вы же Хён-Сыну?» С необыкновенным блеском в глазах спросила она. Вместо ответа писатель лишь смущенно кивнул. «Здравствуйте. Я Ли Юн-Джо, хозяйка книжного в Хюнамдане. Очень рада с вами встретиться». «Спасибо, что согласились поучаствовать». Ощущая, как разливается по ладоням тепло от чашки кофе, Хюнцину сказал. «Очень рад. Спасибо вам за приглашение». «Да что вы! Для нас это такая честь!» Весело воскликнула Юньчжу, будто услышав что-то трогательное. Хюнцину вновь не разобрался, чему так радуется хозяйка. И даже не кивнул. Юньчжу отметила про себя, что гость... несколько неразговорчив, но решила, что всё дело в его волнении перед мероприятием. «Начнём в половине восьмого. Только обычно мы ещё десять минут ждём опоздавших. Само интервью длится час, а потом двадцать-тридцать минут на вопросы зрителей. Пока есть время, можете посидеть в нашем кафе». «Хорошо», — ответил Хён Сыну, по-прежнему неотрывно глядя на Юн Джу. Ей стало очень трудно отвести взгляд от человека, который так на нее смотрит. Гадая, о чем думает автор, она сослалась на то, что ей нужно заняться делами, и покинула его. Только тогда Хён Сынук посмотрел в окно и увидел, что к магазину идет редактор, с которым они вместе работали. Еще раз украдкой взглянув на Юнджу, он направился к двери, чтобы его встретить. Рада всех видеть на сегодняшней встрече. Позвольте дать слово нашему гостю. Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Хён Сын У. Я автор книги «Как научиться правильно составлять предложения». Гости аплодисментами поприветствовали писателя. На встречу собралось около пятидесяти человек, включая случайных посетителей, поэтому пришлось задействовать Все стулья магазина, вплоть до кресла хозяйки и дивана, стоявшего раньше между стеллажами. Хён Сыну и Ён Джу сели в метре друг от друга. Их стулья были повернуты так, чтобы им не приходилось поворачивать голову во время разговора. Поначалу Хён Сыну нервничал, но вскоре успокоился. Перед ответом он тщательно подбирал слова, будто размышляя над правильностью произносимого. Его речь казалась невероятной. довольно медленный, но совсем не изкущный. Юнджу с интересом наблюдала за ним, читая книгу Хёнсэну. Она именно таким его и представляла: сдержанные манеры, невозмутимое лицо, учтивая и бесстрастная улыбка. Хотя, может, все дело в форме его губ. Интервью проходило очень легко, даже самый трудный вопрос не сбивал гостя. Едва ему удалось упорядочить свои мысли, он до конца вечера сохранял полное спокойствие. Половина зрителей оказалась подписчиками канала Хён Сыну. Один из них пошутил, что когда писатель показал редактору текста, у него словно открылись глаза. Ёнджу рассмешила публику, сказав, что сама слишком поздно подписалась на канал Хён Сыну, зато тщательно следила за историей с издателем. Можно спросить, что вы тогда чувствовали? Я думаю, это многим будет интересно. На бумаге я старался выглядеть уверенным, но на самом деле совсем растерялся. Не знал, стоит ли продолжать блок. Мне стало неловко, не хотелось, чтобы мои тексты ранили кого-то. После того случая вы почти перестали писать в разделе плохие предложения. Да, с тех пор решил сосредоточиться на другом. Потому что вам было неловко? По правде говоря, не только. Я писал книгу, поэтому времени на это не оставалось. Вы сразу согласились на просьбу издателя отредактировать книгу? Нет. Слегка склонил голову Хён Сыну, будто вспоминая то время. Я же не специалист в этом. Вы ведь сами написали книгу? Улыбнулась Ёнджу. Просто не считаю это своей профессией. У меня и в мыслях никогда не было выступить редактором книги, поэтому я долго размышлял, но решил, что попытка не пытка. Кроме того, я чувствовал свою вину перед издателем за то, что беспощадно раскритиковали ту книгу. Нет, не за это. Произведение действительно вышло в свет совершенно недоработанным. Во время беседы Хюнцену казался менее резким, может, потому что говорил очевидные на его взгляд вещи. Или он и правда был таким в жизни? Я чувствовал угрызение совести за то, что слишком сильно давил на них. Это мой недостаток, признался он, и, посмотрев в глаза Юнджу, продолжил: «Ничего не могу с собой поделать. Я всегда действую рационально. Когда другие вызывают к эмоциям, я вызываю к разуму. Достаточно жестко. Я знаю это за собой и стараюсь сдерживаться.» но в тот раз не вышло. Ёньчжу с удивлением наблюдала, как Хён Суну постепенно становится всё откровеннее. И благодаря этой откровенности его серьёзность не казалась скучной. Бросив взгляд на часы, она продолжила. «Об этом вы думали, когда писали книгу о структуре предложения в корейском языке?» «Нет. Хотя, наверное, все так подумали». «Тогда о чём?» А голосе? Голосе писателя. Если слог автора местами кажется неуклюжим, но у него хороший голос, такую книгу все равно приятно читать. В этом и есть причина, по которой хорошие предложения так важны. Они яснее передают голос писателя. Каким образом?、Хм. Допустим, бывают писатели с плохим голосом, но его умело скрывают плохие предложения. Например, когда говорят, что предложение избыточно, зачастую за этим тоже прячется отсутствие голоса. Но может быть и наоборот? Да, случается, за нескладными предложениями таится хороший голос, и если их поправить, этот голос становится слышен. Мне кажется, я понимаю, о чем вы. Ёнджу кивнула и посмотрела на Хёнсина, а он в ответ. Глядя ему в глаза, хозяйка магазина снова спросила: «А теперь вопрос, который мне больше всего хотелось задать. Как вы думаете, что общего у автора и его произведения?» В ее глазах горел тот же особый блеск, как и во время их первой встречи. Подметив его, Хенсену задумался, что же тот может значить. Однако попытался сосредоточиться на вопросе. Похоже, это самый сложный вопрос за сегодня. Правда? На самом деле я сомневаюсь, что мы в силах докопаться до правды. Похож ли текст и его автор? Вероятно, все зависит от того, как долго текст писался. Внезапно Ёнджу осознала, что далеко не все так же, как она, связывали писателей с их произведениями. Может, даже вообще никто, кроме неё? А вдруг вопрос показался Хёнсуну? Неприличным и неприятным. Вдруг он подумает, будто Юн-Джу имел в виду, что у него нет ничего общего с собственным текстом. Ей совсем не хотелось бы его смущать. «Мне кажется, я знаю». «Откуда?» — с любопытством, глядя на собеседницу, спросил Хён-Сыну. «Читая книги Никаса Казанзакиса, я представляю себе его образ. Например, как он сидит в поезде и серьезно смотрит в окно. Почему же? Он ведь любил путешествовать и глубоко размышлял о жизни. Я уверена, что он не из тех, кто будет обсуждать людей за их спиной. Как вы можете быть уверена? Об этом говорят его произведения. Хён Сыну на мгновение задумался и ответил: «Выслушав вас, могу сказать следующее. Мне не хочется вводить читателя в заблуждение, поэтому я не пишу много. Но если и пишу много, то стараюсь быть предельно искренним. Вы могли бы рассказать подробнее? Бывает, я начинаю писать и понимаю, что невольно обманываю читателя. Допустим, если скажу: я не смотрю кино, тогда можно легко подумать, будто я его не очень люблю. Постепенно из нашего сознания пропадает первый факт, что я его просто не смотрю, и остается лишь второй, что я его не люблю. Когда мы пишем, то невольно допускаем такие фразы, даже похожие на правду, но правда на самом деле в другом. Мне нравится смотреть фильмы, но у меня слишком много работы. Прежде чем что-то писать, надо серьезно обдумать, что именно вы хотите сказать. Именно тогда вы напишете правду. А если не обдумаете, то в результате солжите, пусть и не намеренно. И истина здесь? В том, что я именно не мог смотреть кино целый год. Встреча проходила очень легко. Публика заинтересованно слушала, а Хён Су Ну и Йон Чжу, похоже, нашли общий язык. Через час настало время зрительских вопросов, которые оказались чрезвычайно разнообразными: естественный ли у него цвет волос? Нравятся ли ему свои предложения? Кто-то сказал, что двадцать пятое предложение на пятьдесят шестой странице некорректное. Писателю пришлось по душе это замечание. Они долго беседовали с человеком, который его сделал, и в конце концов пришли к выводу, что у них разные подходы к стилистике языка. Когда встреча завершилась, первыми ушли зрители, а потом и Хёнсу ну с редактором. Минджун, который сегодня задержался на работе, помог Ёнджуну вести порядок. Когда с уборкой было покончено, они уселись выпить по баночке холодного пива в опустевшем магазине. Сделав глоток, Минчжун спросил. «Как у вас настроение после встречи с любимым писателем?» «Отличное, само собой?» «Надо мне тоже таким обзавестись». «Однозначно!» Наслаждаясь пивом, Юньчжу пыталась припомнить, не ошиблась ли, где сегодня. Завтра она с удовольствием возьмётся за расшифровку записей и напишет в социальной сети. А кроме того, начнёт подготовку к следующей встрече. «У Йон-сыну такой усталый вид, нечасто такой встретишь». Йон-джура смеялась. В ее сознании снова всплыл облик автора, усталый и измученный, одновременно и серьезный, и честный, и искренний, и вдумчивый. Именно таким она его себе и представляла.